Сергей Лукьяненко. Шаги за спиной. Когда он подъезжал к городу, день уже умирал. Съяв на обочину с эстакады бетонной петлей захлестнувшей дорожную развязку, он остановил машину. Мотор взвыл. Жалко, умирающе, прощально. И наступила тишина. Он открыл дверцу, сел, спустив ноги на серую от пыли и желтую от осени траву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 будто посадочные огни аэропорта, стремительно набегающие под колёса. Он въехал на проспект, когда ветер окончательно вырвался на свободу. В серое полутьме вставали дома, вспыхивали жёлтые пятна окон, будто невидимый великан щедро осопал стены сияющими конфетти. Вечер начался. Он не мог не смотреть в проплывающие мимо окна, в окна с тёплым светом настольных ламп под цветными абажурами.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 От смерти, наверное, от себя Тогда ты -то и есть смерть Он покачал головой и улыбнулся Оркестр все играл играл блюзы Они танцевали под Джона Кэмпбелла и под Питера Грина Говорили, о чем придется и пили вино Вторая бутылка кислила Он поежился, ощутив, как давит воротничок рубашки Расстегнул верхнюю пуговицу Оркестр устал и начал фальшивить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 и ни о чем не тревожишься во сне. Красивую так, как только может быть красиво любимая женщина. На милые спутные волосы, на устало прикрытые глаза, на пухлые от поцелуев губы. Не удержался, наклонился, целую ее, нежно и ласково, выдыхая запах ее тела, шампанского и любви. Он подумал, что хотел бы остаться с ней навсегда, до скончания вечности, строить дом, растить детей –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 на встречу еще нерожденному дню.